Тейт. Спустя год. Это будет тот еще балаган. Протяжно произношу я и выхожу из своей машины, обходя ее, чтобы открыть дверь для Чарли. Она, пошатываясь, поднимается на ноги, хватаясь за беременный живот. Чарли отлично справляется под конец первого триместра. С утра нет тошноты, никаких перепадов настроения, даже обоняние не обострилось. Я предупредил ее, что все может измениться в любой момент. Что беременность — это не прогулка в парке для всех. Все будет хорошо. Я набрасываю шаль ей на плечи и переплетаю наши пальцы. Мы направляемся в Литературный музей искусств в Бруклине, где вот-вот будут чествовать Келана. На прошлой неделе еще один тираж милого яда появился на прилавках. Терри плачет всякий раз, когда слышит официальные данные о продажах книги. 10 миллионов экземпляров и цифры продолжают расти, что делает его интересным кандидатом на получение награды. Ты на самом деле в это не веришь, стану я сжимаю ее руку в своей. Нет, не верю. Но мы должны уважать его желание. Вот как он хочет это сделать. Он обязан этим самому себе и Келану. Мы не можем его остановить, и в любом случае это не наше дело. Моя жена права. Она всегда в чем то права. Я ненавижу это. В музее все примерно так же. Я привык к этой литературной чепухе, побывав помощником Чарли на бесчисленных мероприятиях. Заумные разговоры, бокалы с шампанским, углубленное обдумывание текстов, написанных в то время, когда автор был под кайфом. Проходит целый час, прежде чем организатор мероприятия, женщина, чье имя я не могу выговорить, и которая выглядит так, словно перепробовала все пластические операции, доступные на рынке, стучит вилкой по бокалу. Классический жест. Она просит всеобщего внимания. Ее алая улыбка темная и широкая. Она не обращает внимания на то, во что ввязалась. Я откидываюсь на спинку стула, наблюдая, как она вызывает Терри на сцену со смесью удовлетворения и страха. Мой отец встает из-за нашего столика и подходит ко мне. Женщина на сцене болтает о милом яде, о том, как хорошо книга продавалась в магазинах, как дети сейчас узнают о ней в старших классах. Позади нее Терри бледнеет. Он бросает на меня взгляд, ожидая заверений в том, что поступает правильно. Я слегка наклоняю голову, как бы говоря, «Дерзай». Спикер говорит еще 20 минут. Чарли хватает меня за руку и сжимает. Она знает, что я нервничаю. Я уверен, что она тоже нервничает. И тогда женщина, наконец, отдает тыри микрофон. Он сразу переходит к делу, как и обещал ранее, когда пришел к нам домой выпить перед игрой. Кофе на случай, если вам интересно. Подонок уже давно трезв. Он прочищает горло. Спасибо за поддержку. За то, что купили милый яд. Читаете ее, любите. За то, что посоветовали друзьям купить ее. За то, что присылаете мне ее фотографии в книжных магазинах. Не думаю, что вы осознаете, как много это значит для меня. Как... как чертовски странно это ощущать, что ты изливаешь на страницу свои мысли, и они становятся такими популярными, что все хотят услышать и прочитать их». Терри делает вдох, закрывает глаза. Его плечи трясутся, но он не плачет. «Только боюсь, я не могу чувствовать ничего из того, что заставляет писателя гордиться». Видите ли, есть причина, по которой я до сих пор отказывался от любых публичных выступлений. Это не потому, что я ценю свою частную жизнь. К черту мою частную жизнь. Это не потому, что мне нечего сказать. Мне нужно слишком многое сказать. Это потому, что говорить то, что я должен сказать, страшно, но в то же время необходимо. У меня плохое предчувствие по поводу его следующих слов. Или хорошее, в зависимости от того, как я на это смотрю. Координатор мероприятия лавирует между столами, почти пробираясь к сцене. Должно быть, это касается мистера Маркетти. Это я, указывает Терри. Толпа разражается смехом. Другого Маркетти. На подходе. Снова смех. Мы с Чарли обмениваемся взглядами. Нам не смешно. Мы беспокоимся за Терри. Она жестом велит мне идти за машиной. Я двигаюсь, все еще внимательно прислушиваясь к речи Терри, когда он возвращается к микрофону и начинает снова. На чем я остановился? Верно. Келан Маркетти был хорош во всем. Писатель, вундеркинд, брат, сын. И автор книги, которую я украл у него и назвал своей. Несовершенство. Воздух в зале заканчивается от резкого всеобщего вздоха. Я замираю в дверном проеме и снова поворачиваюсь лицом к Терри. Я ожидал, что он признается в плагиате. Но не думал, что автором будет Кел. Но в этом есть смысл. Слишком много смысла. Мой отец закрывает глаза, но он справляется. И за это впервые, может быть, единственный раз я горжусь им. Я не писал несовершенств. Во всяком случае, не большую их часть. Я украл их у своего мальчика, плоть от плоти моей. Он был гениальным, особенным и талантливым. А я оказался мошенником. Он творил невероятные вещи своим разумом. А я притворялся, что они мои. Вот почему вы так и не получили вторую книгу. Вот почему я скрылся от посторонних глаз. Это голая, уродливая, сводящая с ума правда. Что я украл несовершенство. Плагиат, если хотите. Я этого не заслуживаю. Эту любовь, эту поддержку, это обожание. Их заслуживает Келан. Его вторая книга «Милый яд». Идите, прочтите ее. Одолжите ее. Скачайте в свою электронную подборку. Расскажите друзьям. Скажите, чтобы они рассказали своим друзьям. Проявите к нему уважение, которого не было у меня. Бог знает, он этого заслуживает. Он делает шаг назад от микрофона. Я закрываю глаза и чувствую здесь Келана. Вокруг нас, может, даже в этой комнате. Его дух. Думаю, где бы он ни был сейчас, с ним все в порядке. Я не буду отвечать на вопросы. Спасибо. Чарли хватает меня за руку. Я не знаю, когда она ко мне подошла, но это типичная Чарли, надежная в любой ситуации. Я догоняю ее. Тейт, быстрее заводи машину, она толкает меня в грудь. Я останавливаюсь, обернувшись один раз, чтобы убедиться, что она в безопасности. Она бросается к Терри, который пытается выскользнуть через заднюю дверь. Чарли хватает его за руку и тянет. Я хочу призвать ее притормозить. Она беременна, моим ребенком. Но ее уже не остановить. Я бросаюсь к парковщику, наблюдая, как моя жена. Заталкивает моего отца под дерево, чтобы он спрятался. Толпа охотится за ним. Это не так страшно, как кажется. Просто кучка старых пердунов в костюмах и атласных платьях, желающих узнать, что значит книга с автографом, которую они купили вместе с едой по этому случаю, выложив за удовольствие крутые четыре тысячи баксов. Я сажусь в Лексус и обхожу здание, чтобы забрать Терри и Чарли. У меня вырывается смешок. Я чувствую себя непослушным ребенком. Вся эта беготня вокруг да около. Неразбериха. Я останавливаюсь, увидев в зеркале заднего вида Чарли и Терри, мчащихся к машине. Чарли смеется. Ее глаза сверкают под ночным небом. Я знаю, что Келлан тоже любил меня. Любил, потому что перед смертью подарил мне самый замечательный подарок. Он поделился со мной ядом. Чтобы получить бесплатную бонусную сцену, присоединяйтесь к моему списку рассылки по адресу show.by/venomfreebie. Целую и обнимаю, Паркер.